Граница на замке. Старинный рецепт гласит. Возьми дырку, окружи ее бронзой, и ты получишь пушку. Примерно так было и с Де -Ионом. Взяли его, окружили тайной, и получился дипломат для королевских секретов. Словно горошина на тарелке катался он теперь между Тамплем и Лильаданом этой загородной резиденции принца Конти. И принц твердил ему, «Пусть Елизавета знает, я молод, я храбр, я красив. Мне нужна от этой женщины либо ее рука, либо корона кетлеров на престол Курляндии, либо жезл русского маршала». Да и он понемногу примирился с судьбой. Да и стоит ли огорчаться, если такой авторитет, как Вольтер, и тот не брезговал шпионскими поручениями королей? Мало того, сам на них набивался. Сближение Версаля с Веной, подготовленное трудами Кауница, уже наметилось, и Людовик поторапливал своих агентов. Дуглас должен был отправиться в Россию. В один из дней его тайком провели в комнату, наглухо обитую сукном. Невзрачный человек поднялся ему навстречу. «Меня зовут Тарсье», — сухо поклонился он. «Меня вы должны слушаться так же, как и принца Конти. Король позволяет вам отправить из Петербурга только одно письмо. Шифр ваш не сложен Отвечайте же быстро, без промедления». «Первое. Английский посол Вильямс, черная лисица», — ответил Дуглас, не подымая глаз. Значение англичан в Санкт-Петербурге растет, лисица подорожала. 30 тысяч русских солдат в Ливонии, 15 шкурок я уже выслал. Но русская партия Шувалова влияет на императрицу. Горностай в большой моде, — отвечал Дуглас без запинки. В случае же усиления в Петербурге влияние графа Эстергази, посла Австрии, я ссылаюсь на дешевые волчьи шкуры. Справедливо, сударь. Но Соболь вдруг в цене упал. Это значит, что канцлер Бестужев пошатнулся. Хорошо. Терсье одарил его бледной улыбкой. Особое же ваше внимание — взгляд на Турцию через окна петербургских дворцов. Поняли? Король Франции ныне обеспокоен постройкой русскими крепостей на границах султана. Если же вас постигнет неудача... Пишите в Париж через Стальгольм всего три слова. Муфта уже куплена. Помните, если попадетесь в лапы русской инквизиции, мы отказываемся от вас. Франция и король вас не знают. А вот вам и подробная инструкция. Инструкция была написана столь бисерным почерком, что умещалась на дне черепаховой табакерки. В переговоры не вступать но держать глаза и уши раскрытыми. Особое внимание обратить на двух человек при дворе, Ивана Шувалова и вице-канцлера Михаила Воронцова. Эти люди желают союза с Францией. Дуглас, под видом скучающего геолога-дилетанта и библиомана, отправился в опасное путешествие. А тем временем, тайком от министерства, под наблюдением того же Торсье, ловко работали три подмастерья: портной, сапожник и переплетчик. Первый вшивал в дамский корсет текст полномочий за подписью короля. Второй заколотил в каблук женской туфельки ключ к шифрованной переписке. Третий переплел в кожу томик Монтескье о духе законов, в котором только один де-еон мог отыскать тайники для хранения переписки между Елизаветой и Людовиком, если эта переписка возникнет. Вслед за Дугласом, неторопливо нагоняя его, отправился в дорогу и де-еон. Впрочем, правильнее писать «отправилась», ибо де-еон ехал в Россию под видом женщины. Роскошные туалеты, в которых защеголял наш адвокат, были справлены под наблюдением принца Конти, знавшего, как надо женщине одеваться, чтобы она нравилась мужчинам. Дуглас петлял по Европе, словно заяц, заметая свои следы. Он посетил Вену, откуда завернул в богемские леса, в селезии осматривал копи, выказав немалые познания в рудном деле, и, быстро прошмыгнув через Польшу, вдруг вынырнул в Данциге. Здесь Дуглас заявил, что отплывает в Швецию, после чего пропал и появился в ангальцерпском княжестве, где и дождался прибытия до Иона своей милой племянницы. Тронулись сообща далее безголосые, хитрые, зоркие За мызою Кальви, этой первой курлянской станции, уже не было еврейских корч. Потянулось хорошее шоссе, огражденное ровными канавами. Край показался дейону хлебным. Деревни краснели кирпичом и черепицей. Вечером дядя с племянницей въехали в чистенькую метаву, столицу курлянского герцогства, правитель которого Эрнст иоган Берон. Отсиживался тогда в Ярославской ссылке как преступник. Остановились в гостинице под Черным Орлом. На окраине Метавы, за рекой Аа, чернел древний замок, окруженный рвами с затхлой водою. «Вон, вон», — показал Дуглас в окно, — «вон и русские». Оживленно беседуя, мимо гостиницы прошли солдаты, ведя в поводу двугорбых верблюдов с кладью. Потом над притихшей к вечеру метавой раздался дружный и дикий вой «Хаю! Хой-хой-хой!» Взметая пыль, пролетела под окнами конница. Пестрели халаты калмыков, щетинились острые копья, болтались у сёдел колчаны со стрелами. Было что-то неукротимое и яростное в этом набеге маленьких задорных лошадок с раскосами всадниками. «Оказывается, из окна можно много увидеть», — хмыкнул Дуглас. «Смотрите, вон идут новые войска Елизаветы». От водопоя на Гроссбахе, напоив лошадей у замка ливонских крестоносцев, проплыли через метаву величавые и гордые пандуры, пух и перья, усы и золота, блеск и гордость. А в стременах, кованных из чистого серебра, торчали босые черные пятки». Это были сербы, хорваты, черногорцы и болгары, которых Россия приняла под свои знамена как иммигрантов, бежавших от насилия турок и австрийцев. Славяно-сербские легионы. Они тоже стояли на рубежах России, неся кордонную службу. Лакей принес путникам свечи и белье, посоветовал. «Обменяйте деньги». За Ригую вы сразу много потеряете при обмене, ибо Россия очень высоко ставит свою рубль. Итак, переехав а, -а, а завтра они уже будут в таинственной и варварской России. Дуглас побывал в меняльной лавке. В сарае, настежь раскрытым на улицу, сидел русский купец со смышленым лицом. Он заговорил по-французски, но Дуглас ответил ему по-немецки. Перед Минялой качался колченогий стол, на котором горками были разложены дукаты, голландские червонцы, серебро рублей, темная от времени медь. Отдельно лежало на досках тяжелое и тусклое русское золото. Давно ли из Парижа сударь любезно спросил купец? — Я не француз, — заверил его Дуглас. меняла взял с него три процента в свою пользу. — Ну, значит, — сказал он, — и в Данциг дошла эта глупая мода. Букли короткие, полы кафтана срезаны. — Вы ошибаетесь. Я никогда не был в Данциге. — Да? — нисколько не удивился, меняла. — А по каким делам, сударь, изволите жаловать в Россию? — Еду по совету врачей, дабы использовать благодеяние холодного климата. Купец кривенько усмехнулся. — А вы с кулапом не верьте. В Петербурге ныне жара. Дуглас откланялся, а Менялла закрыл свою лавку, быстро прошел к себе, сорвал со стены окорок, сунул его в мешок. Каравай хлеба пошире выбрал и туда же его. Водкой наполнил флягу до пробки и завязал мешок натуга. В два пистолета он забил здоровенные пули. Вышел потом во двор, где приказчик его сидел на поленнице дров и печально играл на гобое. Васёнок, окликнул его купец. Подько сюда. Коня седлай скоро. В Питер поскачешь с письмом от меня. И через несколько дней, пока Дуглас с Деионом узнавали о настроениях курляндских рыцарей, тайные розыскных дел канцелярия в Петербурге уже знала о появлении на рубежах империи неведомых пока путешественников. Ведал же тайную канцелярией граф Александр Шувалов, великий инквизитор и близкий сородич фаворита Елизаветы Ивана Ивановича Шувалова. «Этих гостей до нашей милости пропустить нигде не чиня им неудовольствия», — распорядился Шувалов. Нам неведомо еще, какого рожна им тут надобно. Может, и честные воежиры, а может, хрен везут, едучий в тряпке. Русская контрразведка уже в те времена работала прекрасно. Погранвойск России тогда еще не имела, но границы русские были на крепком замке.